Глава 9. Артём остановил машину перед уже знакомой девятиэтажкой, ожидая, пока Мира спустится. Глянув в зеркало заднего вида, он поморщился. Не самая лучшая идея сегодня показываться дома. Матю Дар хватит. Но ужин госпожа Князева никогда не согласится отменить или перенести. Артём нахмурился, подумав о том, что сейчас творилось с лицом Миры после вчерашнего. Наверняка синяк ещё заметнее, чем у него, и наверняка болит. Сильно болит. Он злободарил про лев ладонью, снова ощущая приступ ярости. Убил бы того скота. Меж тем железная дверь подъезда приоткрылась и появившаяся на крыльце Мира отвлекла от кровожадных мыслей. Сегодня была в джинсах и светло-голубой байке, опять мужской. Откуда такая коллекция? Так нравится, что скупила все в мужском отделе или чья ни черт. Захотелось немедленно переодеть или заставить надеть одну из тех, что имелись в его шкафу. Ой, надевает его вещи, раз так нравятся мужские. Понимая всю нелепость своих мыслей, Артём вздохнул и вышел из машины. Мира остановилась рядом, придерживая руками лямки рюкзака. Ветер ирошил её волосы, и Артём не удержался. Он протянул руку, приглаживая светлые пряди. Сейчас они казались золотыми, такие мягкие под его пальцами. Осенний ак на лице такой яркий. Сегодня Мира явно даже не попыталась использовать косметику, чтобы скрыть его. Это удивило Привет. Она увернулась от его руки. Привет. Артём продолжал смотреть на её лицо. Болит. Да, а у тебя? Нет. Зачем врать? И извини. За что ты извиняешься? Артём открыл для неё дверцу, предлагая садиться. Кажется, та анальник пошёл на конфликт с тем средством от синяков. Боится, что аллергия начнётся, поэтому придётся идти так. Какая разница, что подумают другие. Нахмурился Артём, возвращаясь за руль. там уже что? Ты так красиво. Не глядя на неё, Артём вывел машину с парковки, собираясь ехать к университету. Мира только недоуменно повернулась к нему, не поверив услышанному. Она красивая? Она красивая. Князев именно это сказал. Дорога к университету в этот раз заняла непривычно мало времени, поскольку впервые добиралась таким комфортным, если не считать некоторой неловкости от компании Артёма. Не стоило мечтать о том, чтобы остаться незамеченными по приезду на парковку перед зданием факультета. Особенно впечатляющим был их выход из машины, заставляя в ступоре замереть всех, кто в это время находился на крыльце. Пришлось призвать всё своё самообладание и подниматься по ступенькам в сопровождении Артёма. Но ну, всё, конец её покою. Сам князь казался совершенно невозмутимым, будто ничего особенного не происходило. И не пялились на них все, как остречали в шумном коридоре. Ладно. Мира внутренне собралась. Она справится. Она не струсит. Иначе сама себя уважать перестанет. Ты крута, Тихонова, даже с побитой физиономией, ты всё ещё крута. Чёрт побери, ты красотка. Сам великий князь, находясь трезвым умие, это заявил, повторяла Мира мысленно. Увидимся позже, поговорим на большом перерыве. Предупредил Артём, когда они остановились, теперь вынужденные разойтись по своим аудиториям. Игнорируя тот факт, что на них стали оборачиваться суетящиеся вокруг студенты, Артём протянул руку и притянул Миру к себе ближе за лямки рюкзака. Не ожидая подобного жеста, она не удержалась, упёрлась в его грудь ладонями, пытаясь устоять. Артём неожиданно открыто улыбнулся. Играл так естественно, будто всё происходящее было привычным делом. Хорошо, увидимся. Понимая, что должна подыграть Мира, заставила и себя улыбнуться. За спиной что-то звякнуло, то ли чей-то уроненный рюкзак, то ли челюсть. Артём уже собрался отпустить Миру, когда заметил, как в толпе двинулась в их сторону не Федова, преподаватель по совместительству подружка его матери. Вот ещё одна причина изображать парочку в неверии, поскольку мать обязательно кинется звонить своему шпиону, как делала не единожде, и будет всё выведывать, все сплетни, всё как есть. Сама Нифедова была неплоха, но как и мать, не в меру любопытна. Сначала она шла, задумавшись о чем-то своем, потом пришлось ответить на звонок, прикладывая телефон к уху. Но подходя ближе, от удивления даже приспустил на переносицу очки, из под лоби пытаясь с утра убедиться, что не обозналась. Отлично. над их головами зазвенел сигнал начала пара. Артем склонился к Мире и коротко коснулся губами ее переносицы. Беги. Велел он и усмехнулся, поскольку Мира немедленно вспыхнула отступая от него. Поговорим на перерыве. Не произнося ни слова, она развернулась и едва не столкнулась с Нефёдовой, тихо извиняясь, Мира поспешила скрыться за дверью аудитории. Артём, сняла очки преподаватель. Ты разве не должен сейчас находиться в аудитории Виктора Борисовича? Здравствуйте, Антонина Николаевна. Он снова вынудил себя улыбнуться. Виноват должен Как дела у мамы? смягчилась она. Всё прекрасно. ответил Артём, понимая, что интересовала не Фёдорова вовсе не любимая мигрень подруги. Ну, я пойду, нельзя же опаздывать. Виктор Борисович этого не любит. Не любит, пробормотала в ответ Антонина Николаевна. Разочарованно она наблюдала за тем, как студент развернулся, оставляя её в одиночестве в пустом коридоре. Посадившись на свободное место за последним столом, Артём думал о том, выдержит ли она Или позвонит матери, чтобы, между прочим, и с плетнями поделиться увиденным. Затем, не отвлекаясь, принялся слушать преподавателя, а для верности включил диктофон на телефоне, записывая лекцию. Мире же на словах историка сосредоточиться не удавалось. Поцеловал, пусть только и дважды коснулся губами переносицы, но черт, у нее чуть сердце не остановилось. Зачем? Понятно, что должны притворяться, но была уверена, что достаточно постоять рядом, ну или взяться за руки на крайний случай, но это... Для Артёма поцелуй так мало значит. Наверняка так и есть. Она ж так глупо впечатлилась. Нужно как-то отвлечься. Мира осторожно вытащила скетчбук, скрывавшийся под фальшивой обложкой, и взялась за карандаш. Немного порисует, и мысли придут в порядок. Но проклятое воображение казалось издевалось над ней. Луна и солнце. Этот невозможный союз. Это почти касание. Лень лежилась на листок, повторяя изгиб шеи. полные приоткрытые губы и взгляд из-под длинных ресниц. Волосы Луны поддерживались у головы гребнем в виде полумесяца, позволяя ветру играть с свободными прядями, а солнце склонялось к её лицу в желании поцеловать, но замирало у самых губ, не имея возможности коснуться. И так знакомы были черты лица этого солнца, что Мира нахмурилась. Опять Артём. Ты безнадёжна, подруга. Любось с работы вздохнула сбоку Женя. Да ладно тебе. Отвлекая на стол полетела скомканная бумажка, вынуждая вздрогнуть. Мира карандашом сдвинула ее, для большей безопасности закрыла скетчбук и только потом оглядела аудиторию. Кто бросил? Пялились на нее трое: Верка Марьянова, Танька и звезда местная Снежана. Судя по всему, все трое сговорились присылать письмо. Ладно. Мира потянулась к бумажке и нехотя развернула ее. Что у тебя с князем? Хороший вопрос. Женя тут же отобрала записку, принимаясь перечитывать. Затем просканировала аудиторию, замечая тех же подозреваемых, что и подруга. И глянь на них а? Да ну их к черту! Усмехнулась Мира, призывая себя реагировать спокойно. И как бы шо разбираться с этим? У князя во армии фанаток. Ну и что? Все до одной решают, что просто прикалывается над серой мышью и ничего серьезного в принципе быть не может. Серьезно? Скептически глянула на нее Женя. Мира отобрала записку и немного разгладила клочок бумаги на столе. Затем взяла розовый маркер и вывела огромное сердце. Закончив, развернула листок рисунком к аудитории, демонстрируя молчаливый ответ. Снежана фыркнула, изобразив негодование, и отвернулась в оскорблённых чувствах. Верк станька и явно решили великого князя спасать от неё, как от нашествия татармангульского ига, о котором уже почти час повествовал историк. Вот же не было проблем. Нужно думать о хорошем. Что-то хорошее ведь должно быть. Ну или о предстоящем зачёте. Да, точно, зачёт. Придётся всю ночь просидеть за конспектами. А ещё приближался перерыв и придётся встретиться с Артёмом. Да и ужин с семейством князевых был всё ближе и ближе.